Глава 38. Проверив ещё несколько построек, Сонг понял, что все они делались как под копирку и представляли собой башни разной степени разрушенности. Что могло послужить причиной подобных повреждений у столь прочных сооружений, оставалось загадкой. В каждой посещённой башне имелся ход или лаз, ведущий под землю. с о н г не захотел проверять, куда идут эти лазы, тем более, что его восприятие почему-то отказывалось нормально работать, когда дело доходило до ощупывания помещений под башней. Наконец, закончив с осмотром окрестностей, юноша решил вернуться на Куилблейд, приближался закат оса, а оказаться ночью в лесу, который еще не был до конца изучен, крайне неприятно. «Мастер Сонг, вас искал мастер Шуфикс!» Этими словами встретил юношу часовой на грузовой палубе, лишь только он возвратился обратно. Сонг поблагодарил с т о я щ у ю на дежурстве практика и направился к двигательному отсеку. Только подходя к двери, он отчетливо услышал с другой стороны яростную ругань. Секунда, дверь распахнулась, и из нее вышла разгневанная к р о у н в е й Заметив Сонга, она застыла, а затем, опустив взор, стремительно прошла мимо. Парень удивленно проводил её взглядом, после чего зашёл в двигательный отсек. «Что это только что было?» – спросил он у Ван Дуа, который что-то делал с одним из духовных источников, низко склонившись к нему. «Ничего особенного», – отозвался вместо друга откуда-то из глубины отсека Шуфикс. «Просто наша принцесса в последнее время вся на нервах». «И срывается на всех, кто попадается под руку», – добавил Вон Дуа, не отрываясь от своего дела. «Предлагала нам стать её стражами, обещала защиту со стороны клана Вэй». «И вам тоже?» – удивился Сонг. «О, так мы не первые!» – Шуфикс подошёл ближе, вытирая треском ткани запачканные в чём-то руки. «Не первые», – кивнул в ответ парень и потёр задумчиво подбородок. «Что же такого случилось, что она предлагает всем стать её личной охраной?» «Кто знает, но то, что к р о н в е й совершенно не умеет просить, несомненно, возмутилась нашим отказом и устроила настоящий скандал. Хох уж эти благородные!» «Ладно, оставим уже эту тему. Шуфикс, мне передали, ты хотел меня видеть?» Сонг устало присел на один из свободных стульев и посмотрел на товарища. «Да, кстати, поздравляю с очередным прорывом!» «Спасибо!» Парень вопросительно посмотрел на неуверенно переминающегося с ноги на ногу практика. «Итак...» «Понимаешь, на недавней охоте мы наткнулись на одну из этих полуразрушенных башен, что в больших количествах раскиданы по местным окрестностям». «Ты, наверное, и сам знаешь, они хорошо видны с верхней палубы». Шуфикс запнулся на секунду, собираясь с мыслями, после чего продолжил. «Так вот, я заглянул в башню, мне стало любопытно». «Или просто захотел спереть что-нибудь бесполезное», поддакнул вон дуа со своего места, сразу же заработав раздражённый взгляд. д ребята, что были со мной, ушли дальше». А я всё же решился посмотреть, что находится в том подвале, ну под башней. И что же там? Когда я спустился по скользкой каменной лестнице, то оказался в помещении, заполненном ящиками разных размеров. Естественно, я проверил их содержимое. Характерное хмыканье донеслось со стороны Вон д о р Он, скорее всего, уже был в курсе похождений своего друга. Только представь. Там все ящики доверху заполнены переработанными камнями развития. Их там миллионы. Огромное количество переработанных камней развития. Так, Сонг озадаченно почесал затылок, пытаясь понять, что ему хочет сказать Шуфикс. «И зачем же нужны переработанные камни развития?» Спросил он, делая акцент на слове «переработанные». Их используют для некоторых алхимических ритуалов, а также переработанные камни развития имеют небольшой остаточный след духовной силы. Сонг, будь другом, у тебя же есть а м у л е т с большим карманным пространством, помоги мне вынести эти ящики, я в долгу не останусь, всю прибыль поделим пополам. Нет, лаконично ответил юноша, сейчас у него и без того хватало дел, помимо работы грузчиком. «Кстати, интересно, для чего здесь использовалось столько камней развития?» «Жаль, придётся тягать их самому», – Шуфикс с грустью вздохнул, даже не пытаясь переубедить Сонга. На вопрос молодого человека ответил Вон Дуо. «Скорее всего, эти камни развития использовались духовными орудиями защитников острова. Ты же видел степень разрушения башен. Уверен, на них кто-то напал». или, возможно, где-то на острове установлен духовный массив точки мгновенного перехода. «Массив точки перехода? На простом острове?» – удивился Сонг, вспомнив точки мгновенного перехода города божественного дождя. Несмотря на то, что перемещали они на достаточно короткие расстояния, их содержание обходилось городу в огромные деньги – а тут на обычном острове с базой снабжения. А что, раньше практиков с отличным пониманием концепции пространства имелось куда больше, чем сейчас. Не думаю, что это была такая уж проблема создать массив перехода здесь. Другое дело, что на поддержку его работы уходила скорее всего прорва ресурсов. Понятно, завтра кто-то из вас идёт на охоту. «Не, на этот раз мы оба дежурим на корабле. Слышал, тебя попросили вести завтрашнюю группу?» – ответил ему Шуфикс. «Да, Тулвей попросил. Ну, с его стороны это логично, с твоим жутким восприятием и силой он был бы дураком, не сделав это. Но хочу предупредить, Сонг, не расслабляйся, не зря этот остров всё ещё остаётся незаселённым. И ещё, прекращай идти у него на поводу». Он использует тебя, а потом даже не вспомнит о твоей помощи. Хорошо, юноша, п о н и м а ю щ е кивнул. Действительно, он так и не поговорил с Тулвэем насчёт его распоряжений в городе ловушки. Парень попрощался с товарищами и направился на орудийную палубу. Пожалуй, эта палуба сейчас меньше всего посещалась командой Куилблейда. Отчасти это было связано с тем, что кроме нескольких гарпунных орудий, У корабля имелось лишь две духовных пушки, что для судна подобного класса очень мало. Фрегату проще улететь, полагаясь на собственную скорость, чем вступать в сражение с противником. Впрочем, так было не всегда. Когда они находились в пленок города ловушки, на орудийной палубе постоянно дежурили несколько воинов. Проверив восприятием палубы и никого не обнаружив, Сонг встал в боевую стойку. Уж больше месяца он не практиковал изученные в иллюзорном мире гробницы наследий навыки движений. К сожалению, пока что эти движения были эффективны только против человеческих воинов и его уровня развития. Молодой человек сильно сомневался, что сейчас сумеет грамотно использовать их в бою с чудовищным зверем или «мстительным духом». Помимо всего прочего, с у н хорошо помнил свой недавний прорыв на пик формирования рисунка, и если он не хочет себе проблем в будущем, то перед прорывом к воплощению следовало очень серьёзно закалить своё тело. «Ха!» Он начал делать заученные до автоматизма навыки движения. «Удар! Финт! Шаг! Ещё удар!» Со стороны казалось, что фигура юноши распалась на сотни остаточных образов, уследить за такими движениями обычному практику этапа формирования рисунка было бы невозможно. Сонг всё наращивал скорость, вплетая в движение концепцию огня, из-за чего вокруг его тела в буквальном смысле развернулось горячее синее пламя, Однако, благодаря контролю концепции, парень сумел удержать огонь и не спалить всю оружейную палубу одним движением. Сонг продолжал заниматься до полного изнеможения, пока не почувствовал, что полностью исчерпал свои силы. В то время, пока он тренировался на оружейной палубе, два человека, никого не беспокоя, спустились с к у л л Блейда по швартовочным тросам. Оказавшись на земле, двое бесшумным бегом направились куда-то на север. Этими практиками были Тулвей и Кроунвей. В полном молчании они бежали около двух часов без отдыха и передышки. Лишь добравшись до небольшого холма, они позволили себе пятиминутный отдых, за время которого Тулвей достал из карманного пространства размыкатель границ, семейную реликвию, на «Дед тебя точно отправит на полгода в закрытую тренировку, если узнает, что ты забрал амулет из сокровищницы клана?» «Если узнает», – ответил тот сосредоточенно, проводя какие-то манипуляции над реликвией в руке. «Вот так, вроде бы я всё рассчитал правильно, и надеюсь, ты тоже, так, сестра?» Я же с к а з а л тебе, уровень моего понимания концепции пространства все еще очень низок. Неважно, главное это сейчас не промахнуться. Ну же! Последняя фраза была адресована размыкателю границ. Тулвей кинул амулет в сторону холма и отпрянул назад на несколько шагов, активировал артефакт. Яркая слепящая вспышка озарила холм, а когда к брату с сестрой вернулось зрение, они увидели небольшую круглую дыру, проделанную в холме амулетом. «Ну что, идем?» – спросил парень, подбирая валяющуюся у самых ног реликвию клана. Кроунвей, ничего не отвечая, направилась к появившемуся входу, ведущему куда-то вниз. Продвигаясь по созданному тоннелю брат и сестра, то и дело проверяли пространство впереди восприятием. Где-то через сотню метров они наконец вышли в просторный зал с потолком в несколько метров в вышину. «Надо же, почти идеально. И от тебя иногда бывает толк, сестра», – заметил Тулвей, осматривая зал. «Ага, вот оно». Молодой человек неспеша подошёл к круглым вратам, расположенным ровно посередине зала. В отличие от тех, что встречались ему в секте приливной волны, эти были более привычны, в каком-то смысле даже современны. Судя по всему, создавались они уже после падения династии Синг. т у л в э й вытащил из карманного пространства горсть высококачественных камней развития и принялся корпеть над вратами, то и дело что-то, бормоча под нос. Жаль, что я не изучал никогда концепцию пространства. Придётся вспоминать, что мне там говорили учителя по массивам телепортации. Это сюда, а это сюда, и ещё вот так. Сейчас он, скачущий возле врат, казался кроунвей просто обычным увлечённым мальчишкой, а не те кем являлся на самом деле. Отчего девушка невольно вспомнила времена их детства, когда брата и сестру не разделили на долгие годы, отправив к разным учителям, и они проводили всё свободное время вместе. «Брат, может, достаточно просто вернуться? Я не хочу никому причинять зла», обратилась она к т у л у ю Тот, отвлёкшись, посмотрел на неё с презрением, «О чём ты твердишь? С каких пор надменная стерва по имени Кроун Вэй стала такой доброй по отношению к Черни? Размякла за время нашего небольшого путешествия? Раньше ты подобных людей могла приказать высечь только лишь за один взгляд на тебя, а сейчас твердишь про непричинение зла. Точно смотреть. Всё, не отвлекай меня». Тул-Вэй продолжил корпеть над вратами, а Кроун-Вэй, почувствовав боль от разочарования, отошла в сторону, стараясь не смотреть на брата. Наконец, камни развития, вставленные в специальные пазы во вратах, засветились мягким светом, говоря о том, что массив заработал. Проклятье, так и знал, врата повреждены, придется ограничиться сообщением. Ну ладно, это все равно лучше, чем ничего. Молодой человек, закрыв глаза, вытянул руку в сторону массива телепортации и стоял так, пока камни развития не стали постепенно затухать. «Ну, вроде бы все», – с удовлетворением выдохнул Тулвей, разминая затекшую шею.